Полочка из воспоминаний моего приятеля. У меня до сих пор хранится деревянная полочка, сделанная из стенки ящика, в котором когда-то лежали макароны. Стоит нагнуться, и увидишь подпись, сделанную густой черной краской. «Самые лучшие итальянские макароны». Конечно, это не совсем красиво, Но я ревниво оберегаю эту надпись, Очень мало подходящую к тому, Что хранится на полочке. Книги и макароны. Но когда что-нибудь ярко-ярко Освещает вам давно прошедшее, Когда в серой веренице ушедших дней Вспыхивает вдруг, как огонек во тьме, Милый образ, Дорого все, что вызывает его. Вот почему, дорога мне, Эта надпись о макаронах. Она напоминает мне о дяде. Но буду рассказывать по порядку. Впервые я увидал дядю, когда мне было лет девять. Мы только что приехали из другого города, где я родился. А дядя по старости не выезжал никуда. И, должно быть, знал обо мне только по письмам. У нас часто говорили о нем, называли странным и книжным человеком, пожимали плечами и удивлялись, что он слишком много тратил на какие-то никому ненужные вещи. Я ждал с нетерпением, когда меня повезут к нему, но поездку откладывали со дня на день. Случилось как-то, что нашего дворника послали к дяде с запиской, и я, потеряв терпение, не сказав никому ни слова, отправился самостоятельно. Это была дерзость, в которой я не раскаиваюсь. У меня постукивало сердце, когда я поднимался по лестнице. Но когда старичок-слуга снял с меня шубку и впустил в комнаты, я положительно потерялся. В комнатах совсем не было стен. По крайней мере, я их не видел. Были пол, потолок, окна, двери и книги. Они шли стройными рядами всюду, куда я не глядел. В решетчатых полках точно их собрали сюда со всего света. На самой крайней полочке, совсем под потолком, сидела большая головастая сова. В комнате стоял полумрак, и было тихо, торжественно тихо, как в пустой церкви. В углу окна, в глубоком кожаном кресле, сидел он, мой дядя, и держал книгу. На коврике у его ног спал крупный дымчатый кот. Я стоял в дверях, не решаясь переступить, Дядя услышал шорох, повернул голову, и я увидел худое, плохо выбритое лицо и всматривающиеся усталые глаза. Казалось, он старался понять, кто я такой. Я шаркнул ножкой и поклонился. Дядя пожал плечами. Путаясь в словах, я объяснил, кто я такой. поди сюда, голова!» — сказал он и поманил пальцем. Я приблизился с чувством благоговения И некоторого страха. «Вот ты какой!» Сказал дядя, потрепал меня по щеке. «Каков, однако, ферт!» Один заявился. «Ну, здравствуй!» «Так это ты большой любитель чтения?» В тоне голоса я уловил похвалу И с скромности опустил глаза. «Очень рад тебя видеть!» Из проволочной корзинки Он достал яблоко и дал мне. Через пять минут я был как дома. Сидел на скамеечке рядом с храпевшим котом, глазел на поразивший меня ряды книг. Сова под потолком сидела по-прежнему недвижимо. «Она не любит дня», — раздумывал я, — «и теперь присмирела. А вот наступит ночь, и тогда...» «Ну, что ты читал, дружок?» — спрашивал дядя. «Что я читал? Я сейчас же захотел показать дяде, с кем он имеет дело, и жаром принялся перечислять, что читал». «Я все-таки порядочно прочел, дядя, — говорил я, — про заколдованную могилу, про храбрую шайку и атамана кольцо, про солдат и семь разбойников, про...» -у -у, Остановил меня дядя. «Да ты профессор? Кто ж себе такие книги давал?» Orlando. Это была моя тайна. У меня дома уже отобрали две трепанные книжечки и допытывались, откуда я их добыл, но я не сказал. Я боялся, что их отберут и от нашего дворника, у которого я доставал их». Здесь же мне ничто не угрожало. Я имел случай познакомить дядю еще с одним любителем чтения и моим другом. И сказал откровенно. Мне давал их наш дворник Степан. У него их. Во сколько! Показал я руками. Так-так. Только все это глупости, сказал дядя. Надо читать хорошие книги, где говорится о жизни. Видишь, «Стоят они», — указал он на полке. «Каждый из них — часть сердца человека, которого Я называют писателем. В сумеречных тенях они уже сливались в сплошную стену. Книга не Петрушка, — продолжал дядя, тряся пальцем. Она не для смеху пишется. Она должна указывать людям, как надо и как не надо жить». Я слушал и хлопал глазами. Оказывалось, мы со Степаном даром тратили пятаки. Дядя подставил к нижней стенке лесенку и, кряхтя, полез кверху. Мне показалось, что он хочет достать сову. Она сидела как раз над концом лестницы. Ну, сейчас она обязательно шарахнется, думал я, предвкушая развлечение. Но сова не шелохнулась, хотя дядя взял ее за ноги и передвинул. И тут я догадался, что сова не настоящая, а и чучела. «А зачем у вас сова?» — спросил я. «Сова, брат, ночью не спит и во тьме видит. Вот она и сторожит всю эту мудрость», — постучал дядя по книгам. «Не веришь? Нак вот сказки Андерсона. Это будет получше твоих солдат и разбойников». Должно быть, радость, которую я пережил в тот момент, отразилось на моей физиономии. Дядя взял меня за подбородок и, глядя в глаза, сказал «Книги, которые я буду давать тебе, можешь оставлять у себя. Пусть это будет началом твоей библиотеки. Пусть они будут твоими друзьями». Как это было давно! Но как до сих пор ярко встает в моей памяти. В тот памятный вечер в моем сердце затеплилась искра. Почти строгий тон дядиных слов, когда говорил он о книгах, черные молчаливые ряды на полках и грустные сумерки. Все это будило во мне тихое чувство благоговения. Дымчатый кот проснулся и терся у ног. В комнате густились тени ночи. Они глядели из углов слепыми глазами, и я чувствовал их. Совы под потолком уже не было видно, только ряды книг еще поблескивали золотым тиснением. Вошел старичок и зажёг лампу. «Ответа дожидается. Сэмми-то, который пришел, сказал он. Я вспомнила о Степане. Позови сюда, — сказал дядя. У меня заиграло сердце. Сейчас войдет Степан и увидит все. Разве он видал что-нибудь подобное, — думал я. Чтобы показать ему, что я здесь как дома, я перебежал к стенке, отставил ногу и облокотился на книги. Слышались осторожные шаги и покашливание. Степан остановился в дверях и высунул голову. Я заметил, как у него метнулись глаза, кинули полки и с почтением остановились на дяде. Он прямо впивался в него с благоговением, слушая какой-то переносной печки. Но его левый глаз сильно косился на полке. «Да», — вспомнил дядя, — «ты это давал ему книжки». Степан съежился и искоса поглядел на меня. «Так». «Ловство, спустые сказки!» Он оправдывался и продолжал коситься. «И брось их. Любишь читать?» «Я, конечно, ежели от скуки, обожаю!» Дядя подумал и достал книгу. «Почитай, только не маш!» Надо было видеть Степана. Он подался вперед и вытянул руки, и точно принимал благословение – Когда мы вышли на улицу, Степан сунул книгу за пазуху в полушубок. — Что, Степан? — спрашивал я, забегая вперед и заглядывая в лицо. — Что? Видел? — видел, — ответил он. — Откуда он их набрал? — А ну-ка покажи, про что? — Мы остановились у фонаря, и Степан вынул книгу. — Издание третье. — С третьем гравированным. Степан посмотрел на меня, я на него. «Должна ученая книга», — сказал он. «Обязательно прочитаю». После ужина я забежал в кухню. Разложив на столе полотенце и спустив руки на край стола, Степан читал при свете маленькой лампочки. На лбу его сверкали капельки пота. «Что, Степан, интересно?» Он поднял голову и шмурыгнул носом. «Все уже хорошо», — сказал он, вздыхая, — «про записки охотника. Тут про нашу христианскую жизнь сказано. Да что это прямо?» «Ишь, весь стол захватил", сказал особенно. кухарка. «Карасин тратишь». Я сказал ей, что обязательно надо читать. Пусть она даже у дяди спросит. Степан сдвинул листок на другую сторону. Он боялся замазать пальцами и сказал... И это все дикое необразование. Книга надлежит для научного потребления, а карасин для света. И я с ним вполне согласился. Мне не запрещали бывать у дяди. Он сам просил отпускать меня. И сколько славных вечеров провел я. Сидишь, бывало, на скамеечке, и слышишь покойный голос. С верхних пола глядят портреты писателей, глядят строго, точно думают Большую Думу. Дядя говорит мне о них, как болели они людском горе, своими сердцами звали людей к лучшей жизни, указывали пути. Многие из них давно умерли, говорил дядя, но все-таки они здесь. Они молчат, да, но стоит взять книгу, раскрыть, и они... Заговорят, из черных строк заговорят. В тихие сумерки на меня наплывали мечты. Дядя иногда уходил к себе в кабинет, а я забирался в большое кресло и затихал. И казалось мне, что они смотрят на меня с полок и молчат, думают, думают. Кот тихо мурлыкал у ног, сова сторожила мудрость.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 Что я сразу понял, как ошибались у нас дома, говоря, что у дяди нет сердца, что он черствый, книжный человек. Он уселся в кресло и молчал. Я кладил кота, думая о том, что слышал сегодня утром: У нас говорили, что у дяди какая-то опасная болезнь, что дяди на дни сучтены. Говорили о каком-то наследстве капиталах. В камине догорали дрова.